Глава 27. Когда я упал на спину, а потом воздел свое тело вверх, действуя одной лишь силой крыльев, то на ноги вскочил уже не желтоглазый мальчишка, теряющийся на фоне могучей фигуры Асмодея. Перед ним оказался такой же огромный черно-красный демон, нисколько не уступающий габаритами действующему лорду мстителей. Семипалая отродье на некоторое время ошарашенно округлила глаза, не делая попыток напасть. Но потом злобная усмешка снова наползла на его физиономию. «Я раскусил тебя, комбион», — погрозило мне чудище длинным когтем. «Ты не просто нашел предателя, но еще и отнял его кровь, ведь так?» «Признаюсь, и этого я не ожидал от такого слабака, как ты». «Жаль, что это тебе не поможет». Не давая лишних мгновений на раздумья, демон снова попытался вмазать мне своей жуткой лапой. Он метил в голову, намереваясь снести мой череп одним мощным и стремительным ударом. Но я на сей раз был готов к этому. Рванувшись навстречу Асмодею, я наклонил голову и ощутил, как нечеловечески тяжелая рука с тряском рвущейся плоти насаживается на мой рог черная густая кровь плеснула мне на темечко, а сам лорд преисподний глухо зарычал исторгая в пространство осязаемую ярость коренного обитателя ада тем не менее враг не стал медлить и тут же попытался обратить проигрышную ситуацию себе на пользу. он обхватил мой рог, проткнувший ему ладонь и до хруста напрягая канаты мышц рванул меня на себя. Когда мое лицо со скоростью, пикирующей на добычу совы, устремилось вниз, аккуратно встречу с шипастым коленом, я едва успел напрячь спину, чтобы хоть немного замедлиться. Костяные наросты ощутимо ткнули меня в подбородок, прорвав прочную демоническую кожу. Однако, помимо этой царапины другого урона я не получил. И теперь уже я попытался контратаковать, ведь в таком положении ничто не мешало мне вцепиться клыками в темную плоть и выдрать из мясистой ноги осмодея целый кусок. Горечь черного и хора раскаленным цунами ворвалась в мой разум. Но я, ощущая, как толстые когти нещадно полосуют мою спину, сумел сохранить сознание ясным и кристально чистым. А потому. Я без промедления оттолкнулся обеими ногами и влетел в грудь демона, легко протыкая ее своими витыми рогами. Скрежетнули кости, и неприятная вибрация прошла по моему затылку, доходя до самой шеи. Я пронзил гигантского монстра на глубину трех человеческих ладоней, однако он, казалось, не испытывал от этого особых неудобств. Он только злобно заревел а затем отпихнул меня до так, что я полетел кубарем, кувыркаясь в воздухе. Всего несколько взмахов крыльями помогли стабилизировать неконтролируемый полет. Я приземлился на пятки, упруго впечатывая ступни в хаотичное переплетение шевелящихся тел. Подо мной что-то хрустнуло и влажно чавкнуло, но размышлять об этом не было времени, потому что Асмодей уже несся ко мне расшвыривая своих и моих приспешников, как ураган опавшие листья. Не став дожидаться, когда демон достанет меня, я сам рванул к нему навстречу, тщательно оберегая руку, к которой прирос осколок души дьявола. Я бы мог испепелить лорда ада с помощью реликвии, но этот удар предназначался не ему, а его хозяину. Поэтому приходилось вступать в бой всего с одной рукой, чтобы ненароком не израсходовать слишком много драгоценной энергии. Две наши монструозные туши столкнулись друг с другом, порождая взрыв такой силы, что ошметки мертвых тел разлетелись на десятки метров. Громыхнуло так, что заложило уши. И не знаю, как у вас, Асмодея, а у меня ощущение было такое, словно я налетел на скалу. Мимо моего лица просквозило покрытое шипами предплечье, под которое я поднырнул, а затем от всей души толкнул, вынуждая демона крутануться вокруг своей оси. После я запрыгнул ему на спину и обхватил локтем шею противника, пытаясь, если не оторвать ее, то хотя бы задушить. Вот только семипалый демон не собирался сдаваться и со всей своей мощи мотнул головой назад. Его рога пропахали мое мясо до самых костей, снимая целый пласт кожи, разорвав заодно и левый глаз. А затем мне под дых прилетел локоть, пробивший острыми наростами мою шкуру. И не успел я среагировать на это, как лорд преисподний развернулся ко мне и попытался окончательно меня ослепить, лишив и второго ока. Один удар я заблокировал. Перехватив черный кулак свободной рукой, но от следующего мог только закрыться, оберегая лицо. Асмодей тут же воспользовался моей слабостью, невероятным образом изменив траекторию атаки. Его длинные пальцы легко прошили мою плоть. Затем, ухватившись за ребра, как за ручки, играючи воздели меня над землей. А, -а, -а! я глубоко вздохнул а потом плюнул темной кровью прямо в морду приспешнику дьявола. Но того это лишь повеселило. Ха — Ха-ха-ха-ха! Ничтожество! — пророкотал обсидиановый демон. — Как только в твою глупую голову могла закрасться мысль, что ты можешь со мной тягаться! Тщетно пытаясь оторвать от себя умопомрачительно сильные лапы, я зарычал от напряжения, но особого успеха так и не добился. Ощущение было такое, словно я пытался поднять саму земную твердь. И тогда я подогнул колени и распрямил их, подкрепляя этот удар мощным импульсом Анима Игнис. Когти на моих ногах совсем не уступали по крепости и остроте клыкам, которыми я перегрыз запястье воргана. А потому, своей атакой я распорол здоровенную тушу Асмодея от грудины и до самого паха. Водопад с склизких бурых внутренностей обрушился на землю. Но приспешника сатаны нисколько не смутила потеря большинства содержимого его брюха. Но зато, по крайней мере, я хотя бы смог освободиться, заплатив за это всего лишь парой с мясом вырванных ребер. Мы с демоном закружили по усеянному мертвецами полю, цепко следя за мельчайшими движениями друг друга. Трупы под нашими стопами превратились в чавкующую кашу, и при каждом шаге кровавая требуха налипала целыми килограммами к ногам, подобно грязи на проселочной дороге после дождя. Асмодей попытался снова перейти в наступление, но я остановил его разрядом красной молнии, которая сожгла в пепел добрую половину рогатой короны на голове. После этого Монстр будто бы вспомнил, что тоже имеет подобные фокусы в арсенале. И в следующий миг мне пришлось высоко подпрыгнуть, уходя отпущенного в грудь пляшущего сгустка черных разрядов. Призывая на помощь искру, я завис на высоте десятка метров, размышляя, как бы подступиться к такому неприятелю. Мои приемы, безотказно работающие на смертных, против этого отродья мрака оказались попросту бессильны. Однако чернокожая тварь не собиралась давать мне передышки. «Ты считаешь, будто в воздухе у тебя больше шансов?» Злобно ухмыльнулся демон. В ответ на это издевательское замечание я снова запустил молнию, целясь осмодоя в голову. но ну, а тот сумел меня удивить. Крутанувшись на месте, с проворством уличного акробата, что в исполнении этой горы мышц выглядело весьма грозно, Лорд преисподний одномоментно укутался в невесть откуда взявшийся бесформенный кокон. Второй и третий разряды, отправленные следом, тоже не сумели достать тварь через эту защиту. И будто бы стекли искрящимися брызгами, уходя в землю. Под аккомпанемент чужого презрительного смеха я едва успел увернуться от молниеносной контратаки. Мое бедро лишь на ничтожную долю миллиметра разминулось с жуткими когтями. А следом за этим мне пришлось закладывать лихой вираж, чтобы избежать встречи с очередным переплетением черных молний. И только сейчас я смог рассмотреть семипалого демона, который держался в воздухе благодаря широким кожистым крыльям. «Не думал же ты, что единственный можешь говорить со здешним небом на «ты»»?» Снова хохотнул слуга дьявола. «Ты слишком болтливый, Асмодей!» поддразнил я противника. «Даже как-то стыдно, что мессер избрал своей правой рукой такого пустозвона». Ворган был совсем другим. «Ах ты, червяк!» С яростью выплюнув ругательство, антроцитовый гигант ринулся вверх, бешено молотя крыльями. И «Именно этот рывок дал мне понять, что в воздухе осмодей мне не противник». Слишком медленно он летает, слишком плохо чувствует потоки ветра, которые я, кстати, могу создавать по собственной воле. Улыбнувшись в лицо мчащейся на меня смерти, я на целые километры раскинул нити своей искры, обнимая окружающее пространство. Когда демон приблизился почти вплотную, я сбил его с курса разрывом воздушной сферы, а затем осыпал целым каскадом молний. Ни одна из них, правда, не причинила отродью видимого вреда. Но ведь и мы, можно сказать, только начали. «Ну давай, иди сюда, бразина. Сейчас я тебе покажу, что такое настоящий док-файтинг. Наши монструозные силуэты летали под самыми облаками, исторгая из себя волны энергии, которая убивала смертных на земле даже с такого расстояния. Огоньки чужих душ... Гасли внизу с умопомрачительной скоростью. Разрывы уничтожали постройки и спепеляли целые гектары лесов, меняли русло рек и сушали озера. Но мне сейчас не было до этого никакого дела. Я с головой окунулся в кровавое безумие, мечтая лишь об одном одолеть поганого демона и вышвырнуть его гнилую душу обратно в ад. Инстинкты грешника неожиданно взяли верх над разумом, а потому я с трудом мог воспринимать происходящее. Весь этот жуткий поединок слился для меня в бесконечную череду ярких всполохов, остающихся в сознании навечно вытравленными отпечатками. Помню, как мы сходились со смодеем в воздухе, безжалостно кромсая друг друга. Зубы, шипы, локти и много-много черной крови. Эпизоды бешеных обменов ударами намертво въелись в разум, застыв там несмываемыми картинами. Но боли не было. Я попросту забыл о ней, выкинув из головы, как что-то вредное, мешающее сосредоточиться. И потому я целиком сконцентрировался на своем ненавистном враге. Благодаря нитям искры я прекрасно знал местоположение Асмодея и не терял его даже во время исполнения сложных кульбитов. А вот приспешник князя тьмы, напротив, частенько замирал на месте, крутя обгорелой рогатой головой в поисках меня. И в один из таких моментов я подловил его. Выровняв полет после очередного маневра, я сформировал два восходящих потока под распростертыми кожистыми мембранами зависшего демона. Его начало быстро поднимать вверх, и лорду преисподней... Пришлось сложить крылья и уйти в крутое пикирование, лишь бы не делать того, к чему я его подталкивал. Но на самом деле именно на снижение высоты я его и провоцировал. И не ведая об этом, Асмодей стремился аккурат в ту точку пространства, где я готовил выход ионизирующего канала. И когда он сблизился с ним, я запустил мощнейший разряд кроваво красная молния жирным росчерком разрезала небеса она угодила прямо в лицо прислужнику дьявола и его потрепанная туша заковыркалась в воздухе исходя легким чадящим дымком я уничтожу тебя невыносимо злобный вопль разнесся над полем набирающие обороты битвы и столько в нем было Заключено ненависти и гневной враждебности, что многие смертные, чьих ушей коснулся этот трев, не смогли его пережить. Они просто упали навзничь, словно из них одномоментно выдернули все кости. Тела этих несчастных в одночасье стали пустыми сосудами для новых обитателей, которые не прекращали лезть в разлом между мирами. Асмодей. Вперил в меня жуткий и преисполненный жажды мести взгляд своего уцелевшего глаза. Второй просто сжарился вместе с плотью, превратившись в бесформенный комок из пригоревшего мяса и сочащейся темной сукровицы. «Око за око, демон!» Снова подкинул я угля в топку ненависти дьявольского генерала. Дальнейший безудержный полет слился для меня даже не в череду бесконечных мельтешений, а просто в непрекращающийся вой ветра. Небо и земля менялись местами так часто, что я в какой-то момент утратил восприятие верха и низа. Эти понятия перестали для меня существовать, выброшенные вслед за бесполезной болью. Остались лишь мы двое, мой враг и я. А чтобы разить его, мне не обязательно понимать, с какой стороны подвешены звезды. Лорд Мстителей уступал мне в воздухе так же явно, как я уступал ему на земной тверди. И пусть у Асмодея ушло постыдно много времени на осознание этого очевидного факта, но в конце концов он все же вознамерился отвоевать себе это преимущество, вернувшись на твердую поверхность. Но пока он стремительно несся вниз, я успел всадить в него еще десяток молний, и, полдюжины раз, подбросить его взрывами воздушных сфер повыше, чтобы предельно долго расстреливать противника, оставаясь безнаказанным. Но ничто не может длиться вечно. А потому распотрошенное тело демона все-таки приземлилось на твердую почву. И уже оттуда он принялся пытаться достать меня бросками черных трескучих сгустков. Ситуация, как ни посмотри, вышла патовая. Я испробовал на Асмодее весь свой арсенал, однако так и не сумел добиться успеха. Хотя я и превратил могучую фигуру адской твари в подобие калеки, но вряд ли это сильно ослабило его. Собственно, я и сам выглядел не намного лучше. Однако мое мощное тело не демонстрировало даже малейших признаков бессилия. Распоротые мышцы, вырванные куски плоти и местами переломанной кости абсолютно никак меня не тревожили и не мешали продолжать бой. Думается мне, что лорд Мстители пребывал в таком же боеспособном состоянии. Пытаясь увеличить свои шансы на победу, я удачно спикировал на Асмодея, вцепившись ему в лицо. Всего пара размашистых ударов, и правая рука дьявола лишился второго глаза, самого длинного рога и половины своих зубов. Вот только когда я попытался повторить такой маневр, то ослепленный демон каким-то звериным чутьем предсказал мое приближение. Он неуловимо быстрым выпадом ухватил меня за вытянутую руку и потом с ревом воткнул в груду переломанных тел. Столкновение с почвой оказалось настолько мощным, что кровь и земля ударили в небо фонтаном, доставая до самых облаков. Я сразу попытался вскочить. Но на мою грудь тут же опустилась неподъемная тяжесть, прибивая меня, словно ничтожного жука. Мне пришлось покрепче прижать к себе руку с сердцем дьявола, чтобы не лишиться реликвии. А второй — попытаться отмахнуться от жестоких когтей, что со остервенением рвали меня на мелкие клочки. «Асмодей хохотал, все глубже зарываясь в мое тело» и без всякого видимого напряжения преодолевал оказываемое мной сопротивление. Тысячелетняя тварь имела куда больше опыта и лучше знала возможности своей ипостаси. Как оказалось, отродью бездны вовсе не требовалось зрения, чтобы суметь изничтожить меня. И я всеми фибрами мертвой души ощутил, как мои шансы на победу начали с пугающей скоростью и стаивать, приближаясь к нулю. У меня оставалось лишь единственное средство. То, чем я собирался поприветствовать самого мессера. Остается надеяться, что силы в адской реликвии хватит не на один удар, а хотя бы на парочку. «Кажется, это принадлежит не тебе, червяк!» Изрек демон и потянулся прямиком к сердцу дьявола. Я как мог противился ему, пытаясь спрятать руку под себя но мне в этом не сумела помочь даже кровь воргана, бегущая в моих венах. Осмодей оказался силен. Слишком силен для жалкого вырожденца, каковым его считал мятежный лорд преисподней. Впечатав в меня шипастое колено, демон словно гвоздем прибил мое свободное предплечье к моей же груди. А потом его ладони с проворством изголодавшихся змей метнулись вперед, Безошибочно ловя вторую мою руку, руку, держащую сердце сатаны. Рыча что-то нечленораздельное, противник принялся выкручивать мне кисть, превращая кости в бесполезную мешанину осколков, а жилы в подобие перекрученного и запутанного каната. И мне остро не хватало сил, чтобы остановить его. Боясь упустить момент, и окунуться во мрак забвения, я направил энергию анима Игнес в осколок души дьявола. Он радостно отозвался на приглашение, и уже в следующую секунду в мое тело хлынуло такое неописуемое могущество, что копошащийся сверху демон показался мне не опасней смертного. Раздробленный кулак, все еще упрямо сжимающий сердце сатаны, вырвался из захвата с такой легкостью будто его удерживал один лишь воздух. А потом он же, болтаясь на вытянутых из плоти сухожилиях подобно цепу, засветил смодею по искореженной морде. Хрустнул чужой череп, и тело лорда преисподней полетело в неизвестном направлении, кувыркаясь в воздухе, как набитая старым тряпьем кукла. Я резво вскочил на ноги и одним рывком выпрыгнул из глубокой ямы, на дне которой меня терзал демон, отправляясь следом за ним. Изувеченная туша правой руки дьявола обнаружилась относительно недалеко. Она валялась с расколотой головой, внутри которой тонким слоем расплескался уничтоженный мозг. Однако, несмотря на это, приспешник князя Боли оставался все еще живым. Я видел как медленно бьется искра его оскверненными сером души. Склонившись над бьющимся в агонии Асмодеем, я схватил когтями уцелевшей руки чужую аниме Игнес и одним движением вырвал ее из обезображенного тела. Не раздумывая долго, я проглотил ее, о чем пожалел почти сразу же. На вкус душа демона оказалась мерзкой настолько, что во всех обитаемых мирах Не найдется эпитетов для описания этой отвратительной, приторной горечи. Пришлось приложить недюжинные усилия, чтобы сдержать подкативший к горлу рвотный позыв. Но я вроде бы справился. Облегченно выдохнув, я отлип от растерзанного трупа своего врага и распрямился. Оглядывая поле нашей недавней битвы, щедро перерытое ямами и траншеями, я услышал, что где-то вдалеке все еще кипел бой. То ли непримиримую ненависть между имперцами и шахирцами не смогла утихомирить даже схватка двух высших демонов, то ли они объединились, пытаясь дать отпор ордам восставших грешников. И их смерти все еще подпитывали иномирную реликвию, даря мне определенные надежды на успешный исход моей миссии. «Ты сделал это, пророк! Ты победил!» Рядом со мной возникла пятерка вестников Алого Завета, несущая на руках, лишившегося обеих ног Мессиза. А вскоре к ним начали стекаться и остальные выжившие комбионы. «Да, вот только это был не дьявол», — напряженно поведал я, крутя головой во все стороны. «Почему он не приходит?» «Где же ты, владыка? Ну же! Я жду тебя! Явись! Чего ты медлишь?» «То есть, не дьявол?» Глупо переспросил паладин. «Эту тварь звали Асмодей. Он был всего лишь правой рукой, миссера. Я не сдержался и мстительно пнул труп бывшего лорда. Сам же хозяин преисподней еще не почтил нас визитом. А ты справишься с еще одним противником, пророк?» Опасливо поинтересовался другой комбион. Я оглядел свое пострадавшее тело, с которого свисали целые лоскуты спущенного мяса, посмотрел на болтающуюся полуоторванную руку, тронул распоротое рогами лицо и пустую глазницу. Да уж, красавец, ничего не сказать. Но сердце дьявола все еще со мной, так что прорвемся. Собираюсь заверить своих последователей в том, что одну схватку постараюсь уж как-нибудь пережить, Я замолк, так и не произнеся ни слова. Мой взгляд случайно мазнул по стенам махи, но не обнаружил даже их остатков. Половина города оказалась просто стерта в пыль вместе с большей частью пригорода. Второй по величине град Исхироса стал очередной разменной монетой, которой я расплатился без всяких раздумий. Что ж, никто и не ждал, будто цена окажется подъемной. Другое дело, что если сюда не явится дьявол за своим сердцем, то все усилия падут прахом. «Пророк?» — снова подал голос миссис. «Да, брат. Что с тобой происходит?» Я без лишних уточнений понял, о чем идет речь, поскольку и сам ощутил усиливающееся давление на свою душу. Посмотрев на руку за осколком души, я с каким-то мертвенным отстранением отметил, что моя правая сторона тела стремительно иссыхает, будто сердце выпивает меня. И хоть я знал, что она еще полна энергии, но реликвия все равно тянула из меня соки, будто оголодавший паук из пойманной мухи. «Все кончено, братья!» Упавшим голосом изрек я, с трудом преодолевая застрявший в горле комок. «Дьявол перехитрил нас!» Это стало моими прощальными словами. Потому что сразу же, как только с моих уст сорвался последний звук, мир перевернулся. И я осознал себя уже лежащим на земле. Взгляд устремился в небо, ставшее за прошедшие годы для меня по-настоящему родным. Где-то в недосягаемой вышине холодные обломки спутника этой планеты безразлично взирали на картину ужасающей бойни оставаясь бесконечно безучастными к нашим бедам. Похоже, проклятый мессер некоторую власть над своим сердцем все-таки сохранил. Он мог управлять им через созданный мной портал в преисподнюю, а потому решил перестраховаться, чтобы не допустить повторения истории Воргана. Как все оказалось просто и вместе с тем сложно. Кто ж мог предугадать такой исход? Корил ли я себя за то, что посчитал отца лжи глупее простого грешника? О, да, безусловно. Это было крайне самонадеяно, но я все-таки поверил в то, что говорил мне мятежный лорд. Только последний болван мог убедить себя в том, что дьявол поступит именно так, как нужно ему. А в итоге я оказался совершенно не готов к иному варианту развития событий. Но мог ли я теперь что-нибудь изменить? Уже нет. Мое время пришло. Единственный шанс сгорел в адской бездне, а следом за ним готовилась сгореть и моя душа. Простите меня, люди, я честно пытался. Сознание медленно затопило пелена мрака. И последнее, что я успел увидеть, как рядом со мной валятся с ног мои вестники. Сила черной реликвии оказалась настолько велика, что она истощала всех вокруг, включая тех, кто к ней не прикасался. И в этот раз меня никто бы не сумел спасти, даже если бы отнял мою руку. Я должен был испытывать горькую досаду из-за своего поражения, но всепоглощающая апатия начисто вытеснила любые намеки на эмоции. Я смирился. Я принял свою участь. Я пытался обыграть судьбу, имея на руках множество козырей, но вот только пользы они мне не принесли. Потому что судьба все это время играла со мной в кости. Пора признать, что это конец, бесповоротный и окончательный. Я не успел заметить, в какой момент окружающая тьма отступила, уступая место дымчатой «серости», Но меня, если по чести, это уже и не волновало, как и все остальное происходящее. Я сделал все, что мог, но этого оказалось недостаточно. Если мне суждено сгнить в аду, то пусть. Сейчас я хотя бы буду понимать, за что меня наказывает судьба. «Мое бедное дитя, как же ты настрадался!» Мелодичный женский голос, раздавшийся почти над самым ухом, вынудил меня лениво приоткрыть уцелевший глаз. Просто стало любопытно, у кого может возникнуть мысль назвать искалеченного черного гиганта дитя? Кто ты? Едва слышно выдохнул я. Любуясь, очаровательно точенными чертами лица, склонившейся надо мной незнакомки которую совершенно точно никогда ранее не видел. Красавица улыбнулась и погладила меня по глубоким бороздам, оставшимся на щеке после рогов Асмодея. И мне пришлось снова прикрыть века, чтобы не спугнуть блаженное ощущение спокойствия и умиротворения. Немного запоздало, до сознания достучалось понимание, что я вижу окружающий мир, То, как простой смертный, то как демон, и от этой двойственности начинала болеть не только голова, но и сама душа. Я самайна, ответила прелестница, и я ощутил соленую теплоту ее слез, падающих мне на лицо. Твоя прародительница и мать всех людей. Услышанное произвело на меня столь сильное впечатление, что я попытался встать желая рассмотреть собеседницу получше. Однако, невзирая на колоссальную разницу в габаритах, хрупкая дева без труда сумела удержать меня, а потом еще и переложить мою голову себе на колени. Все это время она не прекращала поглаживать меня своими бархатными ладонями, пытаясь успокоить. Однако я все равно вознамерился вырваться, но тут... В поле моего зрения попала пара изящных белоснежных крыльев, которыми Самайна укутала нас двоих. И слова как-то сами по себе застряли в горле.